Перед вами открывается блестящая перспектива овладеть искусством быстро и изящно распластываться на дне лодки, чтобы чья-нибудь бичева не смахнула вас в воду. Но стиля вы и так не выработаете. Стиль я приобрел только на Темзе. Теперь все им восхищаются. Говорят, у меня прямо невиданности. стиль. Джордж до 16 лет близко не подходил к реке. И вот однажды, в субботу, он и еще восемь джентльменов, его сверстников, прибыли всей компанией в Кью с твердым намерением нанять лодку и пройти на веслах до Ричмонда и обратно. Один из них, лохматый юнец по имени Джоскинс, раза два катался на лодке по Серпентайну и уверял, что это чертовски весело кататься на лодке. Когда они добрались до лодочной станции, Оказалось, что течение довольно быстрое и дует сильный боковой ветер. Но их это нисколько не смутило. И они приступили к выбору лодки. На пристани их воображение сразу пленила гоночная восьмерка. «Эту, пожалуйста!» – попросили они.